Тихоокеанского профсоюзного центра. Дорога в Шанхай проходила через Москву, где им предстояло встретиться с руководством Коминтерна и Профинтерна, чтобы обсудить планы работы, получить инструкции и литературу. В октябре того же года супруги прибыли на пароходе в Ленинград. Город Октябрьской революции потряс идти. Москва, куда они прибыли через неделю на Красной Стреле, по сравнению с Ленинградом, понравилась ей меньше. В Москве супруги встретили десятую годовщину Октябрьской революции и присутствовали на параде на Красной площади. Через несколько дней Эрл и Китти выехали в Китай по маршруту Москва-Чанчунь. С собой они, помимо личных вещей, везли два чемодана книги-брошюр. В конце ноября супруги прибыли в Шанхай. Там их встретил представитель профинтерна, который отлично говорил по-английски, поскольку наполовину был американцем. В Китай Эрл, прибыли с паспортами на имя супругов Харрисон и фактически находились там на нелегальном положении. Эрл развернул активную деятельность, устанавливая связи с профсоюзными лидерами в Гонконге, Сингапуре, Маниле, Джакарте и других городах Тихоокеанского бассейна. По его заданию Китти выезжала в Джакарту, которая в ту пору называлась Батавией. Она по паролю установила связь с профсоюзным руководителем по имени Жхара которому передала важные материалы из Москвы. Возвратившись в Шанхай, она узнала, что Джхара был убит местными колониальными властями, успев, однако, перед смертью передать полученные документы в надежные руки. В конце 1927 года китайские власти закрыли советское генконсульство в Шанхае. Связь с Профинтерном могла осуществляться только через Харбин, где находилось советское дипломатическое представительство. В начале лета 1928 года Эрл направил Китти в советское генконсульство в Маньчжурии с докладом, подготовленным для Профинтерна. Одновременно она в качестве американской гражданки сопровождала китайца Вана делегата Конгресса Коминтерна в Москве. Ее путь пролегал почти через весь Китай, объятый гражданской войной. В Харбине она остановилась на явочной квартире и на следующее утро посетила Советское консульство, где с ней встретился резидент ОГПУ Эрих Такке. Китти передала ему письмо для профинтерна, и рассказала об обстановке в Шанхае. Ван благополучно прибыл в Москву, где в составе китайской делегации участвовал в работе Конгресса Коминтерна. В середине 1929 года Кити и Эрл возвратились в Нью-Йорк. Дальнейшая семейная жизнь не задалась, и вскоре супруги расстались. Материальное положение Кити было довольно тяжелым, и ей пришлось подыскивать себе работу. Она устроилась в общественную организацию «Американский негритянский рабочий конгресс», где проработала до марта 1931 года. Однако в общественной организации ее зарплата была чисто символической, и Кити решила переменить место работы. По партийной рекомендации она была принята в АМТОРК, советскую внешнеторговую организацию, одновременно исполнявшую консульские функции. Здесь она проработала в качестве секретаря до апреля 1932 года. Вскоре на Кити Харрис обратила внимание советская внешняя разведка сотрудник Нью-Йоркской резидентуры